Триклозан. Состав дезодорантов третьего типа применения – С шариком-дозатором входит смесь глицерина с различными маслами, антиперспирантными агентами, антибактериальными средствами и консервантами. Стоит отметить, что пользоваться антиперспирантами во время занятий спортом и в часы больших физических нагрузок нельзя. Пот накапливается в закупоренных потовых железах, и это может вызвать отек подмышечной впадины. Еще хуже дело обстоит с консервантами, в качестве которых чаще всего используют так называемые парабены. Среди всех химикатов, обильно заполняющих флакончики, тюбики, баночки и прочую косметическую тару, парабены считались одними из самых безопасных. Однако английские ученые... Недавно обнаружили, что эти вещества накапливаются в организме женщин, в том числе в тканях злокачественных опухолей молочных желез. Результаты исследования заставили поволноваться производителей косметики. Они заявили, что парабены проходили проверку на безопасность и что эксперименты англичан не доказывают, что эти консерванты способствуют развитию рака груди. С методологической точки зрения производители правы. Факт накопления консервантов в опухоли еще не доказывает, что они ее и вызвали. Но у ученых есть серьезные основания полагать, что именно парабены способствуют развитию рака груди. Доктор Александр Мельников сообщает, что это предположение появилось еще в 1984 году, когда выяснилось, что парабены в организме человека и некоторых животных ведут себя так же, как и эстрогены – женские половые гормоны. А медикам хорошо известно, что рак груди относится к так называемым «гормонозависимым опухолям». риск возникновения которых увеличивается при избытке эстрогенов. Кстати, именно по этой причине рак груди редко встречается у мужчин, у них мало женских гормонов. И вот не прошло и 20 лет, как получены первые результаты, подтверждающие серьезность тех научных предположений. Онколог Филиппа Дарбр руководившая группой исследователей, рассказывает, что очень долго не могла найти средства на эту работу, никто не хотел ее финансировать, а парабены при этом использовались в 90% всех косметических средств. Производители косметики пока не намерены отказываться от парабенов, и, похоже, до окончательного решения их судьбы нам придется ждать еще много лет. Примерно столько времени нужно для организации исследования и наблюдения за несколькими тысячами женщин. Только такое исследование, в котором сравнят частоту развития рака молочной железы у женщин, пользующихся дезодорантами с парабенами и без них, сможет убедительно продемонстрировать опасность или безопасность этих химикатов. Такое развитие событий не исключено. Чиновники из Департамента по торговле и промышленности Великобритании проявили интерес к исследованию и намерены заниматься этой проблемой дальше. Определить, находятся ли парабены в составе дезодоранта или другого косметического средства, очень легко. Надо только внимательно, слупой, Прочитать этикетку. Чаще всего используют метилпарабен и пропилпарабен, реже этилпарабен, бутилпарабен и другие парабены. Отметим еще один опасный аспект использования дезодорантов. Правда, не всех, а только в аэрозольной упаковке. Когда-то лет 10 тому назад я смотрел американский боевик, где плохой подстерег нашего хорошего в ванной комнате. Плохой белый – Хороший темно-коричневый. Направил на него пистолет, но вместо стрельбы начал разговоры разговаривать. Мол, попался гнусный коп. «Вот я сейчас тебя!» При этом плохой курил сигару немалых размеров. И вот наш хороший берет баллончик с дезодорантом, обрабатывает себя подмышками. Плохой посмеивается. «Какой смысл перед смертью?» После этого хороший прыскает струей в лицо плохому, и, загоревшись от сигары,